знаю что найду стороны байта вплотную столкнулись с проблемой налаживания домашнего быта пожалуй впервые за все время их супружества странно это был быт непривычный они разместились в полупустом университетском помещении и совершенно запросто и довольно быстро освоились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 — твердо ответил Притчер. — Так оставьте и нам такую возможность. Полковник Притчер встал и сказал последнее. — Ну что ж, я уйду. Как я уже сказал, в настоящее время я не имею относительно вас никакого приказа.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 Поздравил.